Архиепископа Веркий Апокалипсис или Откровение святого Иоанна Богослова Глава пятнадцатая Четвертое видение семь ангелов, имеющих семь последних язв. Этой главою начинается последнее четвертое видение обнимающие собой восемь последних глав Апокалипсиса, главы с пятнадцатой по двадцать вторую. Святой Иоанн увидел как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победивший зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, и под аккомпанемент гусли прославляют Господа и Агнца, песню Моисея, раба Божия, и песню Агнца. Стеклянное море, по толкованию святого Андрея Кесарийского, означает множество спасаемых, чистоту будущего покоя и светлость святых, добродетельными лучами которой они просветятся подобно солнцу. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 43. А что там смешан огонь, так сие можно разуметь из написанного апостолом. «Огонь испытывает дело каждого, каково оно есть» Первое послание Коринфянам, глава 3, стих 13. Нисколько он не вредит чистым и нескверным потому что по псаломскому изречению, Псалом 28, стих 7, имеет два свойства. Одно – опаляющее грешных, другое, как разумел Василий Великий, просвещающее праведников. Правдоподобно то, если под огнем разуметь божественное видение и благодать животворящего Духа, ибо в огне открылся Бог Моисею, и в виде огненных языков Дух Святой сошел на апостолов. То, что праведники поют песнь Моисея и песнь Агнца, указывает, очевидно, на оправданных благодати под законом и на праведно проживших после пришествия Христова. Песнь Моисея поется также и как Песнь Победы, торжествующим последнюю важнейшую победу над врагом, прилично припомнить первые успехи своей борьбы, каковыми в истории избранного народа Божия была победа Моисея над фараоном, его-то песнь, и поют теперь победители-христиане. Песня эта звучит весьма торжественно. «Поем, Господи славно бы прославися», и в данном случае «вполне» уместно. Стихи со второго по четвёртый. Гусли означают гармонию добродетелей в благоустроенной духовной жизни праведников или согласии, которое наблюдается у них между словом истины и делом правды. Праведники в песне своей прославляют Бога из-за открытия судов его, яко оправдание твоя явишеся. После сего отверзся храм скинии свидетельства на небе, по образу которой Бог повелел Моисею в Ветхом Завете устроить скинию земную, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв. Тайновидец говорит, что они были обличены в чистую светлую льняную одежду, в знак чистоты и светлости их добродетели, и по персим опоясано... золотыми поясами в знак могущества, чистоты и существа, честности и неограниченности в служении» – святой Андрей Кисарийский. От одного из четырех животных, то есть старших ангелов, они получили семь золотых чаш, исполненных гнева Божия, живущего во веки веков. Эти живоносные херуфимы или серафимы – Верховные ревнители славы Божией, исполненные глубочайшего ведения судеб Божиих, как бывших, так и грядущих, на что указывает самый вид этих блаженных существ, исполненных очей спереди и сзади, они и получат повеление Божие на то, чтобы уполномочить иных семерых ангелов излить на землю семь чаш гнева Божия перед кончиной мира, и окончательным судом над живыми и мертвыми. «И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его». «Через этот дым, — говорит святой Андрей, — мы узнаем, что страшен, ужасен и мучителен гнев Божий, который, наполнив храм, в день суда посещает достойных его и прежде всего покорившихся Антихристу и творивших дела отступления». Это подтверждается и последующим, ибо, говорит, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Сперва надлежит окончиться язвам, то есть наказанию грешников, а потом уже и святым представлено будет обитание в Вышнем Граде. Святой Андрей Глава шестнадцатая Семь ангелов, изливающих семь чаш гнева Божия на землю. В этой главе изображается суд Божий над врагами церкви под эмблемой семи фиалов, или семи чаш гнева Божия, изливаемых семью ангелами. Эмблема этих казней взята с казней, поражавших Древний Египет, поражение которого было прообразом поражения лжехристианского царства – которые выше, глава 11 стих 5, названа Египтом, а затем Вавилоном. Когда первый ангел вылил чашу, сделали жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Эта эмблема взята, видимо, с шестой казни, поразившей Египет. По объяснению некоторых, здесь надо понимать телесную эпидемию. По толкованию святого Андрея Кисарийского, гнойные раны – это происходящие в сердцах отступников скорбь, мучающие их наподобие сердечного нагноения, ибо наказуемые Богом никакого облегчения не получат от обоготворяемого ими Антихриста. Когда второй ангел вылил свою чашу в море, вода в море сделалась как бы кровью мертвеца, и все одушевленное – в море Здесь понимаются кровопролитные международные и гражданские войны. Стихи с первого по третьей. Когда третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, вода в них обратилась в кровь. «И услышал я, — говорит тайновидец, — ангела вод, который говорил, — Праведен ты, Господи, который еси и был, и свят». потому что так судил, за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. Отсюда видно, говорит святый Андрей, что над стихиями поставлены ангелы. Здесь также идет речь о страшных кровопролитиях, которые произойдут перед кончиной мира во времена Антихриста. Стихи с четвертого по седьмой. Когда четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, солнцу дано было жечь людей сильным зноем, так что они, не вразумившись эту казнью, в отчаянии хулили Бога. Святой Андрей говорит, что эту казнь можно понимать или буквально, или под этим зноем надо понимать зной искушений, чтобы люди через испытания скорбей возненавидели виновника их грех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 Это напоминает девятую египетскую казнь, исход, глава 10, стих 21. Под этой казнью надо понимать значительное уменьшение величия и власти Антихриста, блеск которых доселе поражал людей, и вместе с тем упорную нераскаянность почитателей Антихриста. Стихи с 10 по 11. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. Здесь Ефрат представляется как оплот, который препятствовал царям с войском идти для совершения судов Божиих над царством Антихриста. Эмблема эта взята с положения Древней Римской империи, для которой Ефрат служил оплотом от нападений восточных народов. Вслед за тем из дракона, из уст зверя и из уст пророка Вышли три нечистых духа, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. Под этими бесовскими духами понимают лжеучители, болтливых, навязчивых, чревоугодников, бесстыдных и надутых, которые будут привлекать к себе народ ложными чудесами. Великим днем Бога Вседержителя называется время, когда Бог проявит свою славу в наказании врагов церкви. «Сех иду как тать» – здесь речь о внезапности второго пришествия Христова – «и собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Это слово означает «рассечение» или «убийство». «В том полагаем месте, говорит святой Андрей», Собранные и предводимые дьяволом народы будут избиты, ибо он утешается кровью человеческую. Название взято с долины Магеддо, на которой пал царь Иосия в сражении с фараоном Нехао. Вторая книга про Лепимена, глава 35, стих 22. Излиянием седьмой чаши окончательно будет поражено царство зверя. В результате страшного землетрясения распался город великий на три части, и города языческие пали. Под этим великим городом святой Андрей понимает столицу антихристового царства, каковой будет Иерусалим. «И всякий остров убежал, и гор не стало». Из Божественного Писания объясняет святой Андрей, «мы научены разуметь под островами святые церкви, а под горами...» в них начальствующих. А что они побегут при наступлении всего предреченного, а всем слышали от Господа, сказавшего, молитесь, чтобы не случилось бегство вашей зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. Ивангелие от Матфея, глава 24, стих 21. Если в буквальном смысле принять эти слова, то это будет картина страшного разрушения, что в наше время, когда изобретены атомные водородные бомбы, не трудно себе представить. Дальше в 21 стихе как раз и говорится о падении града с небес на людей величиною в талант их хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Не бомбы ли надо разуметь под этим убийственным градом? И в наше время мы часто наблюдаем такое ожесточение сердец, когда люди ничем не вразумляются, только хулят Бога. Глава семнадцатая. Суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. Один из семи ангелов предложил святому Иоанну показать ему суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. с которой блудодействовали цари земные, и вином любодеяния которой упивались живущие на земле. Ангел повел святого Иоанна в духе в пустыню, и он увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. Некоторые принимали эту блудницу за Древний Рим, как расположенный на семи холмах. Семью главами, носящего ее звери считали семь нечестивейших из всех царей, которые от Домициана до Диоклетиана преследовали церковь. Святой Андрей, приводя это мнение, далее говорит, «Мы же, руководствуясь и сообразуясь последовательностью происходящего, думаем, что блудницей называется вообще земное царство». как бы в одном теле представляемое, или же город, имеющий царствовать даже до пришествия Антихриста. Некоторые толкователи видят в этой блуднице неверную Христу церковь, поклонившуюся Антихристу или богатступническое общество, ту часть человечества христианского, которое вступит в тесное общение с миром греховным, будет ему служить и опираться всецело на его грубую силу, силу зверя Антихриста, почему жена эта и показана была тайновидцу, сидящей на звере багряном. И жена обличена была в порфиру и багряницу. Все это символы ее царственной власти и господства. И держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. Чашею показывается сладость лукавых деяний, перед вкушением их, а золотом – их драгоценность. Святой Андрей Члены этой неверной Христу церкви или богоотступнического общества будут людьми плотскими, преданными чувственности. Как говорит один из толкователей, «преисполненные наружного благочестия и в то же время не чуждые чувств грубого честолюбия и тщеславного словолюбия», Члены неверной церкви будут любить роскошь и комфорт, станут устроять пышные церемонии для сильных мира сего. Святых целей достигать грешными средствами будут проповедовать исключительно мечом и золотом. И на челе ее написано имя «Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Начертание на челе показывает бесстыдство неправды, полноту грехов и сердечное смущение. Она, мать, ибо в подначальных городах руководит душевным блудодеянием, порождая тем мерзкие пред Богом беззакония, святой Андрей. Более общее толкование склонно видеть в этой блуднице, носящей имя Вавилона, всю вообще неизменно чувственную и антихристианскую культуру человечества последних времен которую ожидает страшная всемирная катастрофа при кончине мира и втором пришествии христовом падение этого вавилона представляется в апокалипсисе как первый акт победы в мировой борьбе церкви христовой с греховным царством дьявола стихи с первого по пять «Я видел, что жена упоена была кровью святых». Здесь имеются в виду все мученики за Христа, пострадавшие в течение всей мировой истории, особенно же во времена Антихриста, стих 6. Далее ангел, показавший святому Иоанну блудницу, дает ему объяснение всего видения. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель». Святой Андрей говорит, что этот зверь, сатана, который, быв умершлен крестом Христовым, снова, говорится, при кончине оживет и ложными знамениями и чудесами будет через Антихриста действовать для отвержения Христа. Посему он был и действовал до креста, и нет его, по елику спасительную страстью, обессилен и лишен той власти, которую через идолослужение имел над народами. При кончине мира сатана вновь придет указанным нам образом, выйдя из бездны или оттуда, куда осужден и куда изгнанные Христом бесы просили его не посылать их, но в свиней, или же выйдет из настоящей жизни, которая называется «бездную» иносказательна по причине греховной житейской глубины, обуреваемой и волнуемой ветрами страстей. Отсюда же для погубления людей выйдет и имеющий в себе сатану антихрист, чтобы вскоре получить погибель в будущем веке. Стихи седьмого по восьмой. Семь голов – суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей. Святой Андрей Кисарийский в этих семи главах и семи горах видит семь царств. а отличавшихся особенным мировым значением и могуществом, таковы Первое Сирийское, Второе Медийское, Третье Вавилонское, Четвертое Персидское, Пятое Македонское, Шестое Римское в двух его периодах, периоде Республики и периоде Империи, или периоде Древнеримском и периоде Новоримском от императора Константина. Под именем пяти царей, которые пали святой Ипполит, понимает пять прошедших веков, шестое это тот, в который было введение апостолу, а седьмой, который еще не наступил, но который будет недолго продолжаться. Стихи с 9 по 10. «И зверь, который был и которого нет». Этот зверь – антихрист. Он называется восьмым, потому что после семи царств восстанет для обольщения и опустошения земли, из числа семи же он как появившийся от одного из сих царств. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Тут всякие гадания, предположения ни к чему привести не могут. Некоторые хотели видеть во всех этих царях, как и во звере, римских императоров, но все это, несомненно, натяжки. Речь здесь идет о последних временах, конечно. Все эти цари... Единомысленные со зверем, то есть антихристом, будут вести брань с агнцем, то есть со Христом, и будут побеждены. Стихи с 11 по 14. Примечательно, что жена Любодеица, носящая имя Вавилона, о котором святой видит в 18 стихе прямо говорит, что это «великий город, царствующий над земными царями», а что воды, на которых она сидит, Суть – люди и народы, племена и языки. Это будет наказано и уничтожено самим же зверем-антихристом, десять рогов которого возненавидит ее и разорят, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Стихи с 15 по 18. Глава 18. Падение Вавилона великой блудницы. В этой главе чрезвычайно живо и образно рисуется гибель Вавилона, великой блудницы, которая сопровождалась с одной стороны плачем царей земных, блудодействовавших с нею, и купцов земных, продававших ей разного рода драгоценные товары, а с другой – радостью на неве по поводу справедливого суда Божия. Некоторые современные толкователи полагают, что этот Вавилон действительно будет каким-то громадным городом, мировым центром, столицей царства Антихриста, который будет отличаться богатством и вместе с тем крайней развращенностью нравов, чем вообще всегда отличались большие и богатые города. В последних стихах этой главы, 21-23, указывается на внезапность кары божьей которая постигнет этот город. Гибель его произойдет так же быстро, как Жернов погружается в море, и гибель эта будет столь поразительна, что от города не останется ни малейших следов, на что образно указывается в словах «и голоса, играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами, в тебе уже не слышно будет». И так далее. В последнем, 24 стихе, указывается еще как на причину гибели Вавилона. «То, что в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле».